Глава 5. Небыль. Оказавшись в затхлой темноте в шкафу Итона, я прижала руку к груди, снова ожидая, когда сердцебиение вернется в норму. Вокруг была кромешная тьма, и лишь тонкая прямоугольной формы полоска света виднелась впереди, в дальней стене шкафа. Робби не было видно, но я чувствовала, что он рядом, слышала его тихое дыхание. Готово? прошептал он мне на ухо, обдавая мою кожу теплым дыханием. И не успела я ответить, как он открыл скрипящую дверь в небыль. Шкаф наполнился бледным серебристым светом. Поляна за дверью была окружена огромными деревьями, такими густыми, что сквозь их ветви и небо не разглядеть. По земле стелился клубящийся туман. Лес был темным и неподвижным, словно погружённый в вечные сумерки. Тут и там сквозь серость прибивались яркие цветные точки. В тумане нежно колыхались цветы с лепестками ярко-синего цвета, с серым отливом. Вокруг ствола умирающего дуба велась лиана, длинные красные шипы которой резко выделялись на фоне дерева, которое она убивала. В шкаф залетел тёплый ветерок, принося с собой невероятное разнообразие ароматов: перетёртых листьев и корицы, дыма и яблок, свежей земли, лаванды и едва уловимый неприятный запах гнили и разложения. На мгновение я почувствовала резкий запах металла, меди и чего-то отдалённо похожего на гниль, но при следующем же вздохе он исчез. Над головой роились тучи насекомых. А если прислушаться, мне казалось, можно было услышать пение. Поначалу лес казался неподвижным, но я уловила движение в глубокой тени ветвистых деревьев и услышала шелест листьев вокруг. Казалось, со всех сторон меня пронизывали невидимые глаза. Робби, чьи волосы теперь были огненного цвета, шагнул вперед, огляделся и засмеялся. Дом. Он вдохнул полной грудью и широко раскинул руки, будто хотел обнять это место. Наконец-то я дома. Смеясь, он закружился и, плюхнувшись на спину и растворившись в тумане, принялся рисовать снежного ангела. Сглотнув, я осторожно шагнула вперед. В ногах словно живое существо. Струился туман, лаская кожу влажными щупальцами. Роб? Тишина словно насмехалась надо мной. Краем глаза я уловила, как среди деревьев мелькнуло что-то крупное и белое. Роб? Снова позвала я, шагая туда, где он упал. Где ты, Робби? Бу! Роб появился за спиной, поднимаясь из тумана, как вампиры из гроба. Сказать, что я закричала, ничего не сказать. Нервничаем сегодня, а? Робби рассмеялся и отбежал раньше, чем я успела его придушить. Пора переходить на кофе без кофеина, принцесса. Если будешь кричать каждый раз, когда кто-то выскакивает и кричит бу, то вымотаешься раньше, чем дойдем до опушки леса. Он изменился. Вместо джинсов и потрёпанной футболки на нем теперь были темно коричневые брюки и тёплая зелёная кофта с капюшоном. Сквозь туман сложно было разглядеть его ноги, но похоже, он сменил кроссовки на мягкие кожаные сапоги. Черты лица стали стройнее, реще, скулы более острыми. С ярко-рыжими волосами и зелёными глазами он походил на лиса. Но что больше всего бросалось в глаза, так это его уши. Изящные и заостренные, они выступали как ну какой эльфа. И в этот момент отроби плутфила не осталось и следа. Мальчик, которого я знала почти всю свою жизнь, исчез, словно никогда и не существовал. И остался только Пак. "В чем дело, принцесса?" Пак зевнул, выразительно потягиваясь. Мне показалось, или он стал выше? «Друга потеряла. Я проигнорировала его вопрос. Как ты это сделал? спросила я, желая сменить тему. Ну, в смысле, одежда, она другая. И книги летали по комнате, это что? Волшебство? Пак ухмыльнулся. Чары, ответил он, будто мне это о чем то говорило. Я нахмурилась, и он вздохнул. Времени переодеться у меня не было. А мой повелитель Бэрон не одобряет одежду смертных при дворе. Так что я использовал чары, чтобы принять презентабельный вид. Точно так же я использую его, чтобы принимать человеческий облик. Погоди минутку. Я вспомнила разговор, услышанный во сне между Робби и медсестрой. Там дома есть и другие, такие как ты, фейри. Прямо у всех под носом? Пак наградил меня ну очень неестественной улыбкой. Мы повсюду, принцесса, решительно ответил он. Под кроватью, на чердаке, проходим мимо на улице. Он улыбнулся еще шире, по волчьи Чары питаются мечтами и воображением смертных. Писатели, художники, мальчишки, изображающие рыцарей. феи тянутся к ним, как мотыльки к огню. Как думаешь, почему у многих детей есть воображаемые друзья? Даже у твоего брата такой был. Ушастик, кажется. Хотя это не настоящее его имя. Жаль, подменыш его прикончил. Желудок сжался в комок. И и вас нельзя увидеть? Мы невидимы. Или используем чары, чтобы скрыть нашу истинную природу. Пак прислонился к дереву, закинув руки за голову как делал обычно робби Не смотри на меня так, принцесса. Смертные достигли совершенства в искусстве не видеть того, чего не ожидают увидеть. Хотя иногда встречаются способные видеть сквозь туман и чары. Как правило, это очень особенные люди, чистые душой. Наивные мечтатели такие еще больше привлекают фейри. Как Итан, пробормотала я. Пак странно на меня посмотрел, ухмыляясь уголком рта. Как ты, принцесса? Казалось, он хочет что-то добавить, но потом где-то в темной гуще леса треснула ветка. Он резко выпрямился. Упс, нам пора. Задерживаться на одном месте опасно. Можно привлечь ненужное внимание. Что? воскликнула я, когда он зашагал по поляне, двигаясь грациозно, как олень. Ты вроде сказал, это твой дом. «Не был это дом всех фейри, объяснил пак, не оглядываясь. Она разделена на территории, точнее, дворы. Благой двор владение Аберона, а м map правит неблагогими землями. Как правило, во дворе запрещено мучить, калечить или убивать другого фейри без разрешения правителя. Однако, продолжил он, оглядываясь на меня, В данный момент мы находимся на нейтральной территории, в землях диких фейри. Здесь, как вы, люди, выражаетесь, наплевать на правила. Сюда кто-то идет, И это может быть стадо сатиров, которые заставят танцевать до изнеможения, а потом изнасилуют нас по очереди, или стая захудалых волков, готовых разорвать нас на части. В любом случае, не думаю, что тебе здесь понравится. Живот скрутило, и я тяжело сглотнула. Роб, ты пугаешь меня. Хорошо, этого я и добивался. Мне снова стало страшно. Казалось, страх ни на минуту меня не покидал. Я не хотела находиться здесь, в жутком лесу, с этим человеком, которого, как оказалось, я совсем не знала. Мне хотелось домой. Только вот дом теперь стал пугать не меньше, чем небыль. Я чувствовала себя потерянной и преданной, чужой в этом мире, который желал мне зла. «Итан», — напомнила я себе. Ты делаешь это ради Итона. Найдёшь его и вернёшься домой, и всё станет нормальным. Шорох и хруст веток становились всё громче. Кто бы там ни был, он приближался. "Принцесса!" рявкнул пак прямо возле меня. Я подпрыгнула, с трудом подавляя крик, когда он схватил меня за руку. Эти твари унюхали нас и идут за нами, говорил он обыденным голосом. Но в его глазах я уловила тревогу. Если не хочешь, чтобы твой первый день в Небеле стал последним, предлагаю двигаться дальше. Оглянувшись, я увидела, что дверь, через которую мы сюда попали, стоит прямо посреди поляны. Мы сможем вернуться домой через эту дверь, спросила я, когда Пак потащил меня за собой. "Не!" -а. когда я в ужасе уставилась на него, он пожал плечами. "Но «Ну нельзя же, чтобы двери стояли на одном месте, принцесса. Не волнуйся. Помни, у тебя есть я. Найдем дорогу домой, когда придет время". Мы побежали к краю поляны, прямо в густые кустарники с крючкообразными желтыми шипами, длинною с палец Я напряглась, уверенная, что нас искрамсает. Но когда мы приблизились, ветки затрепетали и расступились, открывая для нас тропу, узкой лентой петляющую среди деревьев. Как только мы ступили на тропу, кусты за спиной снова соединились, скрывая наши следы и прикрывая тыл. Мы брели не один час, по крайней мере, мне так казалось. Пак шёл ровным шагом, не спеша. И не сбавляя темп, и постепенно звуки преследователей стихли. Иногда тропа разделялась, предлагая разные пути. Но пак каждый раз без колебаний выбирал направление. Неоднократно я краем глаза улавливала движение, мелькавшую в кустах вспышку света или силуэт среди деревьев. Но стоило мне повернуться, как все исчезало. Один раз, готова поклясться, Я услышала музыку или пение. Но, конечно, стоило мне прислушаться, как звуки пропали. Мрачный свет леса не тускнел и ярче не становился. А когда я спросила Пака, когда же наступит ночь, он приподняв бровь, сказал, что ночь придет, когда будет готова. Я с раздражением поглядывала на часы, гадая, сколько мы уже прошли. Меня ждал неприятный сюрприз. Часы остановились либо батарейка села, либо что-то другое обездвижило стрелки. Или в этом месте времени не существует. Не знаю почему, но меня это сильно расстроило. К тому времени, как наконец стали опускаться сумерки, у меня болели ноги, желудок сводило от голода, а пятки просто горели от усталости. Пак остановился и посмотрел на небо, откуда над верхушками деревьев мерцала луна. Да так близко, что можно было разглядеть кратеры на ее поверхности. "Думаю, пора устроить привал", предложил Пак, неохотно, искоса улыбнувшись мне, когда я рухнула на покрытое плесенью бревно. "Мы же не хотим, чтобы ты забрела на пляшущий холм или нырнула за белым кроликом в темную нору? Пойдем, Знаю тут одно местечко, где можно спокойно поспать". Пак взял меня за руку и помог встать. Мои конечности протестующе заныли. Хотелось сесть обратно. Меня полностью покинули силы. Я стала капризной, и меньше всего мне хотелось куда-то идти. Осмотревшись, я разглядела сквозь рощу небольшой красивый пруд. Вода мерцала при лунном свете, и я остановилась, завороженная зеркальной поверхностью. Может, устроимся на ночь там? спросила я так взглянул на пруд, поморщился и потащил меня дальше. "О, нет", быстро ответил он. "Слишком много всякой нечисти кроется под водой. Келпи, глаштиги. Гластик или гластик, от английского глейстик. Шотландский водяной дух, чаще всего описываемый как наполовину женщина, наполовину коза, то враждебный, то дружелюбный. Русалки и всякое такое. Лучше не рисковать. Оглянувшись, я увидела, как водную гладь прорезала всплывшая темная фигура, посылая рябь по всей поверхности. Лошадиная голова, угольно черная и гладкая, как тюленья шкура, зловеще смотрела на меня белыми глазами. Вскрикнув, я поспешила за паком. Через несколько минут мы подошли к огромному сучковатому дереву, широким стволом, шершавые узловатые бугры на коре, походили на выглядывающие из ствола лица. Это зрелище напоминало морщинистых старичков, карабкающихся друг на друга и возмущенно размахивающих руками. Пак опустился на колени между корнями и постучал по стволу. Я заглянула ему через плечо и вздрогнула. Увидев у самого основания дерева крошечную дверь, от силы 30 сантиметров в высоту, пока я смотрела, уставившись, как истукан, дверь со скрипом отворилась, и из нее, подозрительно озираясь, выглянула голова. А? Кто там? спросил грубый скрипучий голос. Лицо маленького человечка напоминало грецкий орех. Волосы были как пучок торчащих из головы веток. На нём оказалась коричневая туника и такие же коричневые обтягивающие штаны. Выглядел он как ожившая палка. Выдавали его только глаза, чёрные и блестящие как у жука. Добрый вечер, прутик, вежливо поздоровался пак. Прутик моргнул, покосившись на человека, нависшего над ним. Плутишка, робин. Наконец пискнул он. Давно тебя в этих краях не видал. Что привело тебя к моему скромному жилищу? Долг службы, сопровождаю кое-кого, ответил Пак, отойдя в сторону, чтобы прутик мог меня разглядеть. Глаза бусинки смотрели на меня, смущенно моргая, затем внезапно округлились, и человечек снова взглянул на Пака. Это? Да. она?» Нет. О боги. Прутик широко распахнул дверь и поманил рукой палочкой. Входите, входите, быстро, ну уже, пока дриады глупые болтушки вас не увидели. Он исчез внутри и Пак повернулся ко мне. Да я ни за что туда не пролезу, сказала я ему прежде, чем он успел сказать хоть слово. Как я протиснусь? Дашь мне волшебную поганку?» который уменьшит меня до размера осы? Да я бы и не стала такое есть. Знаешь, я вообще-то смотрела Алису в стране чудес. Улыбаясь, Пак взял меня за руку. Закрой глаза, сказал он. И просто шагни вперед. Я так и сделала, ожидая, что по милости Робби стукнусь носом о дерево. Когда ничего такого не произошло, я хотела было подглядеть, но передумала. Вокруг стало тепло. За спиной захлопнулась дверь, и пак сказал, что можно открывать глаза. Я стояла посреди уютной круглой комнаты, стены которой были сделаны из красного дерева, а пол застелен мшистым ковром. В центре комнаты стоял плоский камень на трех пнях, служивший столом. А на нем лежали ягоды размером с футбольный мяч. На дальней стене висела верёвочная лестница. И когда я перевела на нее взгляд, то чуть не потеряла сознание. Высоко над нами десятки насекомых ползали по стенам или парили в воздухе. Ствол дерева был полым и простирался ввысь настолько, что конца не видать. Жуки были размером с кокер-спаниеля, а их хвосты светились люминесцентным желто зеленым светом. Я смотрю, продикты ремонт сделал отметил Пак, сев на свёрток из меха, служивший диваном. Приглядевшись, я увидела, что шкура цельная, вместе с беличьей головой, и отвернулась, пока чего доброго не стошнило. Когда я был здесь последний раз, это место было просто дырой в дереве. Прутик выглядел довольным. Теперь он был с нами одного роста, хотя на самом деле, скорее мы уменьшились до его размеров. Вблизи от него пахло кедром и мхом. "Да, я очень привязался к нему", ответил Прутик, подходя к столу. Он взял нож и, разрезав ягоду на три части, разложил кусочки на деревянных тарелках. "Тем не менее, возможно, вскоре мне придется переехать. Дряды нашептывают, что темные дела творятся. Рассказывают, дикий лес местами умирает". С каждым днём всё больше и больше. Никто не знает, что стало тому причиной. Ты знаешь, в чём причина, сказал Пак, накидывая беличих хвост себе на колени. Все мы знаем, ничего нового. Нет, Прутик покачал головой. Неболь всегда исчезала понемногу из-за неверия смертных, но не так. Это другое. Сложно объяснить. Поймешь, что я имею в виду, когда пойдете дальше. Он протянул нам по тарелке с огромным куском красной ягоды, половиной желудя и кучей чего-то напоминавшего пропаренные белые личинки. Несмотря на все странности сегодняшнего дня, после стольких часов ходьбы я жутко проголодалась. Ягода оказалась терпкой и сладкой. А вот червообразную кашицу я оставила паку. После ужина Прутик подготовил мне постель из беличих шкур и бурундучьего меха. И я уснула моментально. Той ночью мне приснился сон. В моем доме было темно и тихо. Гостиная утопала во мраке. Бегло взглянула на настенные часы 3:19 утра. Я прошла через гостиную мимо кухни, И поднялась наверх. Дверь моей комнаты была закрыта, и я услышала, что в спальне родителей люк храпит как медведь гризли. Дверь в комнату Итана в конце коридора была открыта. Я подошла и заглянула внутрь. Там стоял незнакомец, высокий, худощавый, одетый во всё серое и чёрное. Юноша, возможно, чуть старше меня, хотя возраст определить было сложно. Внешне он казался молодым, но то, как неподвижно и спокойно он стоял, намекало на куда более зрелый возраст и предвещало опасность. Удивлённая, я узнала в нём юношу на лошади, наблюдавшего за мной из лесу. Почему он здесь, в моём доме? Как он вообще сюда попал? Я подумывала подойти к нему, зная, что это всего лишь сон. Как вдруг заметила кое-что еще, от чего кровь застыла в жилах. Из-под густых, как крылья ворона, волос, спадавших ему на плечи, торчали изящные заостренные уши. Он не был человеком. Он был одним из них фейри. В моем доме, в комнате брата. Вздрогнув, я медленно попятилась по коридору. Незнакомец обернулся, глядя сквозь меня. Я бы ахнула, если бы могла вдохнуть. Он был великолепен. Более того, он был невероятно красив, величественно прекрасный, как принц-чужестранец. Если бы он вошел в мой класс во время экзаменов, все бросились бы к его ногам. И все же, это была холодная, суровая красота как у мраморной статуи, нечеловеческая и сверхъестественная. Его миндалевидные глаза под длинной косой челкой блестели как осколки стали. Под нигде не было видно, но из-под кровати раздавались слабые звуки стук быстро бьющегося сердца. Похоже, юноша Фейри этого не заметил. Повернувшись, он положил руку на дверцу шкафа проводя пальцами по выцветшему дереву едва заметная улыбка коснулась его губ одним плавным движением он толкнул дверь и вошёл дверь закрылась за ним с мягким щелчком и он исчез я осторожно подошла к шкафу наблюдая чтобы из-под кровати никто не выскочил я слышала приглушённое сердцебиение но ко мне никто не тянулся Я беспрепятственно прошла через всю комнату, как можно тише взялась за ручку двери, повернула и открыла. Мой шкаф! завизжал человек с котелком на голове, выпрыгивая на меня. Мой? Резко вздохнув, я проснулась, дико озираясь по сторонам, не понимая, где я. Сердце колотилось. Лоб покрылся холодным и липким потом. В голове плясали сцены из яркого кошмара. Итан нападает на меня. Робби заставляет книги летать по комнате. Портал в новый жуткий мир. Внимание привлёк громкий храп, и я обернулась. Пак лежал на кушетке напротив, закрыв глаза одной рукой, укутавшись белечим одеялом. Сердце сжалось, когда я все вспомнила. Это не кошмарный сон. Мне не приснилось, нет. Итан действительно пропал, а его место занял настоящий монстр. Робби был фейри, а я отправилась в глубь небыли в поисках брата, хотя понятия не имела, где его искать. Я лежала на спине и дрожала. В доме прутика было темно. Светлячки или кем бы они ни были перестали мерцать и теперь просто висели на стенах, вцепившись в кору, и очевидно спали. Только за окном мерцал одинокий оранжевый огонек, Может, прутик зажег на крыльце свет? Я вскочила. Этот свет исходил от пламени свечи. а снаружи в комнату, вглядывалось чьё-то лицо. Я открыла было рот, чтобы позвать Пака. Но голубые глаза посмотрели на меня, и я узнала до боли знакомое лицо, отступившее в ночь. Итан. Я выбралась из постели и зашагала к выходу, не удосужившись обуться. Фыркнув, Пак заёрзал на меховой куче, но я не обратила на него внимания. Там был Итан. Надо догнать его, и тогда сможем уйти домой и забыть о существовании этого кошмарного мира. Я дёрнула за дверь и вышла, оглядывая лес в поисках брата. Только позже я осознала, что стала нормального роста, а дверь осталась с 30 сантиметров в высоту. Все мои мысли были охвачены Итаном и тем, как вернуть нас домой. Меня встретила кромешная тьма, но вдалеке мерцало оранжевое сияние, подпрыгивая и постепенно удаляясь. "Итан!" позвала я, и голос мой эхом разошелся по округе. "Итан, постой!" Я побежала, шлепая босиком по листьям и веткам, поскальзываясь в грязи и на камнях. Ольцем ноги я задела что-то острое, но боли не ощутила. Я видела его, маленький силуэт, протискивавшийся между деревьями со свечой в руке. Я бежала так быстро, как только могла. Ветки царапали кожу, цеплялись за волосы и одежду, но казалось, он только отдаляется. Внезапно Итан остановился и, обернувшись, ухмыльнулся. Жуткий мерцающий свет падал ему на лицо. Я побежала, что есть моча. Он был всего в нескольких метрах от меня. Как вдруг земля под ногами провалилась. Вскрикнув, я рухнула как камень и с плеском плюхнулась в ледяную пучину. Вода тут же сомкнулась над головой, заливая нос и рот. Задыхаясь, я выбралась на поверхность. Лицо щипало, Руки и ноги постепенно немели. Сверху раздалось хихиканье. Над головой парил светящийся шар. На мгновение он повис, словно радуясь моему затруднительному положению. Затем он прочь меж деревьев, эхом разнося пронзительный смех. Барахтаясь в воде, я огляделась. и Илистый берег, скользкий и коварный, был высоко Над водой свисали несколько старых деревьев, но их ветви были слишком высоко, не дотянуться. Я цеплялась руками за берег, пытаясь выбраться. Но ноги заскользили в грязи, а растения, за которые я ухватилась, вырвались с корнями, и я громко плюхнулась в воду. Придется найти другой выход. И тут я услышала еще один всплеск поодаль от меня и поняла, что я не одна. Лунный свет освещал водную гладь, раскрашивая всё кругом серебристыми и чёрными тенями. Ночь была очень тихой, лишь жужжание насекомых нарушало тишину. На противоположной стороне озера светлячки танцевали и кружились над поверхностью, светясь розовым и синим, а не привычным жёлтым. Может, плеск воды мне только послышался? Казалось всё спокойно только какое-то дряхлое бревно плыло в мою сторону. Сморгнув, я пригляделась. Это бревно вдруг стало очень походить на голову лошади, наполовину скрытую под водой. Если, конечно, лошадь умела плавать, как аллигатор. Затем я разглядела мёртвые белые глаза, острые блестящие зубы. И словно чёрная волна во мне поднималась паника. Пак закричала я, цепляясь за илистый берег, грязь валилась комьями. Стоило мне найти опору, как я тут же соскальзывала обратно. Я чувствовала, что тварь приближалась. «Пак, помоги! Я огляделась. Лошадь была всего в нескольких метрах от меня. Она плыла, высунув шею из воды, и обнажив полный рот и глуподобных зубов. Боже, я умру. Эта тварь сожрёт меня. Кто-нибудь, помогите. Я отчаянно цеплялась за берег и наконец нащупала прочную ветку. Схватив ее, я потянулась и почувствовала, как она вытаскивает меня из воды как раз в тот момент, когда чудовищная лошадь с ревом бросилась на меня. Она стукнулась влажным твердым носом мне в пятку, сомкнув челюсти со злобным щелчком. Ветка, задыхаясь и кашляя, швырнула меня на берег. А лошадь снова ушла под воду. Пак нашел меня через несколько минут, свернувшуюся клубочком вдали от берега, промокшую до нитки и дрожащую, как осиновый лист. В его глазах смешались сочувствие и гнев. "Ты как?" Он погладил мои руки, дабы убедиться, что я цела и невредима. "Слышишь меня, принцесса? Поговори со мной". Я кивнула, дрожа. Я видела Итана, пробормотала я, пытаясь разобраться. Побежала за ним, но он превратился в световой шар и улетел. А потом эта лошадь пыталась меня съесть. Я замолчала. Это был не Итан, да? Очередной фейри, играющий на моих чувствах. А я и попалась. Пак вздохнул и повёл меня по тропе обратно. Да уж пробурчал он, оглядывая меня. Блуждающие огоньки, они такие, заставляют увидеть то, что хочешь, а потом сбивают с пути. Хотя этот оказался особенно злобным, если повел тебя прямо в пруд к кельпе. Я бы посоветовал тебе никогда не бродить одной. Но ты же меня не послушаешь. О, какого черта! Он остановился и развернулся. Не уходи никуда одна, принцесса, ни при каких обстоятельствах, понятно? В этом мире ты для них игрушка или лёгкая закуска. Помни об этом. Ага, пробормотала я. Да. Теперь поняла. Мы продолжили путь. Двери в дереве с узловатой корой уже не было. Но кроссовки и рюкзак лежали на земле. Явный признак того, что наше пребывание в гостях закончилось. Дрожа всем телом, я надела кроссовки на окровавленные ноги. Ненавидя этот мир и все в нем, мечтая вернуться домой. Что ж, начал пак как-то слишком весело. Если наигралась с блуждающими огоньками и Келпи, думаю, надо идти дальше. О, только предупреди меня, когда в следующий раз захочешь выпить чаю с людоедом. Прихвачу дубинку. Я бросила на него ядовитый взгляд, а Пак лишь усмехнулся в ответ. Небо над головой постепенно светлело, озаряя этот мир жуткими сумерками, тихими и неподвижными, как смерть. Пока мы углублялись в небыль,